Если бы не они, эти спасительные метаморфозы, она бы, наверное, сошла с ума от однообразия. Вот уже почти сорок лет она живет в большой и тягучей скуке, отдает себе в этом отчет, и все эти годы старательно делает все, чтобы не поддаться, не увязнуть, не впасть. Она хватается за любой повод,